На первых порах девушки снова вернулись к нормальной жизни. Снова понеслись работы и учеба, не оставляя времени на отдых. Но на исходе месяца Маргарита вновь начала проявлять признаки, которые уже предшествовали тем невероятным событиям. Снова эти круги под глазами, отрешенный взгляд, рассеянность и невнимательность. Очередная чашка выпала из ее рук и дополнила коллекцию разбитой керамики и стекла. Она плохо слушала то, что ей говорят пребывая где-то глубоко в своих размышлениях. Женя не придала значения тому, как внезапно это началось, но затем наткнулась на лунный календарь, сверилась с цифрами, и одна странная мысль пришла ей в голову. Она заболела примерно на двадцать шестой календарный день прошлого месяца, и тогда же увидела сестру в красном платье и тот настораживающий сон. Выходило так, что на один-два дня выпадала новолуния, которая снова приближалась. Девушка фыркнула и от волнения принялась ходить по комнате. Да разве это возможно? Как это связано? Хотя, если подумать, может, у сестры нервное расстройство, и ее поведение зависит от фаз Луны? Нет, это все-таки бред. Но какое нервное расстройство наделяет людей из плоти и крови способностью проходить через зеркала? Надо успокоиться. Женя решила, что бы там ни случилось, в ближайшие дни она глаз не спустит с Маргариты и будет сторожить ее по ночам. Пусть даже для этого придется глотать стимулирующие препараты. Конечно, Евгения не допускала возможности, что Рита в своем красном платье пройдет сквозь зеркало. Этого просто не может быть. «Я только посмотрю, хотя знаю, что это невозможно», – лихорадочно шептала Женя сама себе. Но тем временем Рита продолжала чудить. Придя после работы, Женя нашла ее у раскрытого настеж окна в майке и шортах. Неизвестно, сколько та простояла здесь, но ее глаза смотрели в одну точку. Что там у нее еще на уме? Неужто прыгать собралась? Бормоча проклятие, Евгения оттащила сестру подальше от окна и усадила на диван. «Риточка». Она старалась, чтобы ласковый тон не выдал ее. Постарайся так не делать. Все-таки октябрь на дворе. Даже фикусы замерзли. Посиди тут пока, а я чай с бутерпродами принесу. Вместе поедим, фильм посмотрим. Рита сидела молча, не сопротивляясь. Ты за мной ухаживала, когда я болела. Продолжала Женя. А теперь моя очередь. Давай-ка, оденься потеплее. Вскоре на столе появились две чашки горячего чая и тарелка с едой. Рита к бутербродом не притронулась, но чай выпила. Держа чашку и механически делая глоток за глотком, рассеянно отвечала на вопросы сестры, едва обращая внимание на скрытый смысл ее слов. «Может, устроим выходной? Съездим за город? Как тебе идея?» Маргарита чуть пожала плечами. «Если не хочешь за город, сходим в музей», предложила Женя и внутренне поежилась. Откровенно говоря, истории давно умерших людей, старинные интерьеры и портреты навевали на нее скуку. Но она потерпела бы. «Чудесно», — равнодушно ответила Рита. «Судя по выражению лица, сейчас мысли о раритетах не так уж сильно ее вдохновляли. Но разве такое возможно?» Женя решила не сдаваться. «Раз уж сестра не желала разговаривать, придется делать это вместо нее». Она торопливо подливала чай. Говорила за них обеих и пыталась рассуждать на совсем неинтересные для нее темы. Девушки просидели так до самого вечера, и тем для беседы уже не осталось, да и Женя порядком устала. Но она дала себе слово держаться, чего бы ей это ни стоило. Фильм закончился, на черном экране проплывали титры, но Рита не сводила с него глаз, не шевелясь, и только пальцы рук нервно подрагивали. Неожиданно она резко повернула голову к Жене. И та чуть не отпрянула. «Давай лучше спать», — ровным голосом произнесла она. «Мне вставать рано». Женя внимательно посмотрела на нее. «Почему бы и нет?» Она даже не стала раздеваться и просто легла, укрывшись одеялом, делая вид, что засыпает. Сердце ее стучало. За холодильником в углу остался гореть ночник. Его тусклый свет слабо освещал комнату. Но его хватало для того, чтобы видеть происходящее вокруг. Рита тоже легла, и Женя видела ее тень. Она не двинулась ни разу с тех пор, как упала на кровать, будто уснула мертвым сном. Женя едва дышала, наблюдая за темной тенью на стене. Она не должна спать. Ни в коем случае. Сегодня она не уснет. Часы тикали без остановки. Их равномерный звук разносился по комнате. От слабого сквозняка чуть-чуть колыхались шторы. Смутные тени дрожали, нагоняя непонятную тревогу. Не спать. С улицы доносились знакомые звуки города. Это немного успокаивало. По сравнению с тем, что было в этой комнате, Женя хотя бы точно могла сказать, что происходящее за окном вполне закономерно и предсказуемо. Возможно, прошел час или два Женя усиленно сопела, изображая себя спящую, впрочем, стараясь не переусердствовать, чтобы это выглядело правдоподобно. Иногда она чуть громче вздыхала и чуть поворачивалась, не отводя взгляда от кровати сестры, и снова сопела. И тут... Тень на другой кровати сместилась. Маргарита медленно выпрямилась и села, поправляя волосы. Затем скрипнул паркет. Она встала и прошлась по комнате. Женя замерла, волнуясь, что стук сердца выдаст ее, и старалась задерживать дыхание. Но от этого становилось еще хуже. Ужасно хотелось вдохнуть поглубже, но она сдерживалась, боясь, что сестра это заметит. Но та приблизилась к холодильнику, взялась за ручку, замерев на мгновение, а потом распахнула дверцу, чтобы достать минеральную воду. Какое-то время она жадно пила, пока не утолила жажду. Захлопнула холодильник и прошлепала босыми ногами обратно, укладываясь в постель. Больше Рита не шевелилась до самого утра. Перед глазами все плыло. Выпив третью чашку крепкого кофе, пришлось остановиться. Женя едва стояла на ногах, боясь упасть прямо перед посетителями кофейни. Иногда она уходила в подсобку, чтобы надавать себе по щекам и хоть как-то взбодриться. Или множество раз умывалась холодной водой цепляясь за раковину. «Черт знает что!» Эта фраза постоянно проносилась в ее голове. Когда она уходила утром, сестра еще спала сладким сном. Везучая. Сама Евгения так и не сомкнула глаз до рассвета, хотя ей отчаянно дико хотелось спать. Она буквально считала минуты до того момента, когда пришло время идти домой. Ноги так и подгибались, когда она вызвала лифт изменив своему привычному правилу подниматься пешком наверх. Кнопка ее этажа западала, но Женя знала, что нужно нажать посильнее. Лифт противно скрипел и дребезжал, но сейчас было не до этого. Рита, как ни в чем не бывало, сидела у компьютера в наушниках и что-то напевала себе под нос. Женя поймала себя на мысли, что бодрый вид сестры раздражает, но постаралась тут же отделаться от этого чувства. Она подошла ближе и положила руку ей на плечо. Та вздрогнула и вся словно окаменела, а потом резко обернулась. На лице мелькнула тень злости, даже ненависти, но сразу пропала, уступив место непринужденной улыбки. Женя даже оторопела, не ожидав такой реакции. «Все хорошо?» — весело поинтересовалась Рита. «Да», — выдавила сестра. «Устала просто». Так отдохни. Беззаботно выпалила Рита и снова отвернулась, уткнувшись в компьютер. Распрашивать ее о чем-то не было сил, да и желания тоже. Хотелось рухнуть на постель и ни о чем не думать. Отключиться было делом совсем нетрудным. Стоило коснуться подушки, как темнота понеслась навстречу. Сон был уютным и глубоким, будто она нырнула в море, на самое дно, где тихо и спокойно где не нужно следить за кем-то, додумывать, переживать. Помоги ей, внученька. Встревоженный, еле слышный голос раздался совсем рядом. Покой оказался нарушен. Помоги. Женя открыла глаза. Ночь уже завладела городом. Девушка сощурила глаза и присмотрелась к будильнику. Стрелки показывали половину двенадцатого. Она чуть потянулась и заворочилась, разминая мышцы. А потом ее взгляд упал на кровать сестры. Знакомой тени не было. Женя чуть приподнялась на локтях, но тут же упала на постель, испугавшись. Из-за вешалки с одеждой показалась сестра. Она двигалась плавно, размеренно, будто танцевала. Потом Рита взялась кончиками пальцев за край платья ярко-красного цвета и покружилась, любуясь отражением в зеркале. Какого? Раздался тихий мелодичный смех, совсем не похожий на обычный смех Риты. Когда ей становилось смешно, она заливисто хохотала вовсю, откидывая голову назад. А эта девушка в красном платье вела себя не как прежняя Рита. Евгения затаила дыхание, напрягая зрение. «Только попробуй». Сестра, вальсируя, приблизилась к зеркалу вплотную и как-то хищно улыбнулась, глядя на себя. «Я иду», – нежно проговорила она. В следующем мгновении произошло то, чего так опасалась и во что отказывалась верить Женя. Блестящая серебристая поверхность еле всколыхнулась, отчего по ней пробежали волны. А потом Рита начала погружаться в переливающуюся зеркальную воду. Потрясенная Женя, открыв рот, еле сдерживая крик, наблюдала за тем, как тело Риты плавно сливается с дрожащим зеркалом. Спустя несколько секунд мелькнул только кончик красного платья и пропал. Женя свалилась с кровати, опрокидывая столик, и метнулась со всех ног к шкафу. Ее пальцы бессильно скользнули по его холодной поверхности. Никаких следов того, что зеркало могло становиться подвижным, как ртуть. Девушка сжала кулаки и ударила по нему, издав глухой крик, глядя на свое искаженное лицо в отражении. Да как же это возможно? Поверить в происходящее было нелегко, но пришлось. Хотя здравый смысл всячески протестовал. Одна и та же галлюцинация дважды? Нет, это уж слишком. Женя снова ощупала все зеркало. И давила на него, и толкала. Но все напрасно. Старый шкаф не желал открывать свой секрет. «Ладно», сказала девушка вслух со злостью. «Мы еще посмотрим».